Часть первая. Детство в Восточной Пруссии. Я родился 14 мая 1924 года в Танненвальде в округе Шлоссберг в Восточной Пруссии. В 1928 году мои родители, скромные батраки поместья Арно Бремера, приехали из Танненвальда в Фихтенхёе. Эта деревня находилась прямо на границе с Литвой. Граница проходила по реке Шишупа. Одна её сторона относилась к Германии, другая к Литве. Я появился на свет на территории Восточной Пруссии, и мои родители-литовцы не стали регистрировать меня в Литве, что позволило бы мне обрести литовское гражданство. Моё рождение зарегистрировали в Германии, в Шилфельде, Кассе, Шлоссберге. Однако, согласно германскому семейному праву, меня нельзя было записать немцем, потому что мой отец не был немцем. Так что, несмотря на то, что я родился в Восточной Пруссии, немецкого гражданства я автоматически получить не мог. Таким образом, я врос человеком без гражданства, жившим на земле Третьего рейха. Мой отец был незаконным сыном прусского помещика, что впоследствии сильно осложнило мои жизненные обстоятельства. Моим родным домом был Фихтенхер, и я очень привязался к этому месту. Родители с раннего детства приучили меня к труду, и я трудился в меру моих скромных сил. Мне было поручено заботиться о четырёх десятках кроликов. Кроме того, мне нужно было собирать сено и траву и кормить их. Поскольку мать днём работала в поле, в мои обязанности входила помощь по дому: заготовка травы для гусей и уток, уход за свиньями. Меня Как и других детей, привлекали также к сбору урожая зерновых. Мы следили за тем, чтобы потери колосьев на поле были минимальными. Жатва осуществлялась в хорошую погоду. Мальчишкам поручали работу в авинах. Сельскохозяйственный инспектор заранее просил директора сельской школы освободить часть учеников от занятий, чтобы помочь взрослым при сборе урожая. Мы охотно участвовали в полевых работах. Это было лучше, чем сидеть на занятиях, где наш учитель Визариус Отставной офицер сурово заставлял нас грызть гранит науки и за малейшей провинности наказывал розгами. Нет необходимости утверждать, что в классе всегда стояла гробовая тишина. Визариус воспитывал нас в духе национальной гордости. Я часто не успевал сделать домашнее задание, и меня оставляли в классе после уроков, в то время как мои одноклассники отправлялись по домам. Только после того, как я справлялся с заданием, учитель отпускал меня. Одноклассники часто дразнили меня и обижали из-за моего малого роста. Я нередко приходил домой в слезах, и мать ласково утешала меня. Позднее, когда стал старше, я научился давать отпор обидчикам. Мне нравилось помогать взрослым при сборе урожая. За работу на ферме я получал 80 пфеннигов в день. Мне удавалось с окупности заработать около 10 рейхсмарков. Эти деньги я отдавал матери, которая открыла на моё имя счёт в банке. В летом я отправлялся вместе с отцом в лес собирать ягоды и грибы, но больше всего я любил ловить рыбу в Шишуппе. Я был удачливым рыболовом. Поздно вечером я закидывал донки, а по утрам собирал богатый улов многочисленных щук и угрей. Мы продавали рыбу Герру Гланерту, хозяину гостиницы в Мосбахе. Я также неплохо зарабатывал, продавая ягоды и грибы. Осенью мы также продавали гусей или свиней. Мать понемногу откладывала деньги на мой счёт. В 1943 году, когда меня призвали на воинскую службу, я был обладателем суммы в 1238 рейхсмарок. Я сохранил на память эту сберегательную книжку. В десятилетнем возрасте я, как и остальные дети, вступил в Юнгфолк. Из накопленных на моём счету денег мать купила мне форму, которой я тогда очень гордился. В детстве я каждую осень работал у фермера в Фихтенхёе. Помогал выкапывать картофель, за что получал одну рейхсмарку в день. Кроме того, хозяин кормил меня пять раз в день. По вечерам мы собирали яблоки и груши в его саду, часть которых он разрешал забирать с собой. Позднее, когда началась война и многих молодых мужчин забрали в армию, фермерские жёны часто просили меня помочь в сезон сбора урожая. Проработав весь день на поле, вечером я допоздна, порой до 3:00 утра, помогал на жатве зерновых. Девушки перевязывали снопы и ставили их вертикально для просушки. За эту работу платили пять рейхсмарок. Помимо этого жены фермеров выставляли угощения, и как-то раз нам даже подали шнапс. Мы пели за столом песни, после чего я отправлялся часа в четыре утра домой и как убитый валялся спать. После восьми лет обучения в марте 1938 года в возрасте четырнадцати лет я закончил государственную школу. В этом возрасте мы переходили из юнгфолька в ряды Гитлерюгенда. Теперь у нас с матерью время от времени вспыхивали ссоры. Каждое воскресенье мне приходилось ходить в город Шервинт на заседание местной организации Гитлерюгенда. Мать настаивала на том, чтобы я посещал католическую мессу в церкви Шилфельде. Но у меня никогда не было для этого времени из-за моей общественной работы. Меня вскоре избрали шарфюрером, командиром отряда. В 1940 году я стал работать на ферме Арно Бреммера. Сельскохозяйственных работников не хватало, потому что мужчин в массовом порядке призывали в армию. Вскоре я научился разным видам сельскохозяйственных работ. Примерно в то же самое время заболел отец, и Гер Бреммер попросил меня выполнять его работу. Мне поручили уход за четырьмя лошадьми. Их нужно было чистить и кормить. Приходилось очень рано вставать. Я сильно не досыпал, и по утрам мать с великим трудом будила меня. Я очень уставал, работая порой по 11 часов в сутки. Приходилось пахать, бороновать и жать. В детстве я не был мамикиным сынком и быстро привык к тяжёлой крестьянской работе, что позднее сильно пригодилось мне, в том числе и на фронте. Тягаты службы не мучили меня так сильно, как остальных. В 1940 году я получил удостоверение личности иностранца, проживающего в Третьем рейхе. Этот документ давал мне право жить в Шлоссберге как лицу без гражданства. В 1941 году было удовлетворено моё ходатайство о предоставлении мне национального статуса. Я стал натурализовавшимся немцем и получил свидетельство, в котором моим местом жительства значился Фихтенхере, Шлоссберг. Впервые в жизни я стал обладателем документа, официально удостоверившего дату моего рождения. Я передал копию этого документа в призывной пункт Вермахта в Гумбиннене, и через пару лет был призван на военную службу. Я оставил себе на память удостоверение личности иностранца, поскольку был не обязан сдавать его. 22 июня 1941 года разразилась война между Третьим рейхом и Советским Союзом. Поскольку мы жили на самой границе, то видели, как части вермахта перешли на другой берег реки, на землю Литвы. Красная армия начала отступление, однако границу между Германией и Литвой продолжали охранять. Там стояло много пограничных столбов. Я прекрасно знал местности, поэтому пересекал границу, когда хотел, соблюдая, однако, осторожность. Для перехода границы нужно было находить безопасное место и уметь сливаться с природой, маскироваться. Я любил природу и мог легко прятаться в лесу. Это помогало мне вовремя замечать пограничный пост. Литовцам, жившим на другом берегу реки, не хватало таких вещей, как зажигалки и кремни для них, пемза и тому подобного. На это был большой спрос. Я покупал такие вещицы в Шервиндге или Шилфельде и контрабандой приносил их в Литву, где менял на ветчину, колбасу, масло и гусей. Продуктов в Германии не хватало. Там ввели жёсткое рационирование. Я обычно переходил реку после полуночи, стараясь не привлечь внимание пограничников и таможенников. Волновался я так сильно, что слышал собственное сердцебиение. Я рано научился подавлять в себе страх и развил умение точно запоминать окружающую местность. Это также сослужило мне хорошую службу в будущем, когда я стал снайпером, которому нужно иметь блестящую память и прекрасно ориентироваться на местности. Малейшая невнимательность может стоить ему жизни. Восемнадцатилетних юношей мне исполнилось 18 14 мая 1942 года. Переводили на торжественной церемонии из Гитлер-Рюгенда в ряды СА, штурмовых отрядов. Поскольку шла война, членам СА было положено проходить военную подготовку. Я подлежал призыву в 1942 году. Но одним жарким летним днём я напился очень холодной, почти ледяной воды и в конечном итоге заработал себе двустороннее понимание. Мой хозяин-работодатель попросил для меня отсрочку от призыва в ряды Вермахта на год, и его просьбу удовлетворили. Моя военная подготовка продолжилась в ВСА. На соревнованиях по стрельбе я показал высокие результаты, чем вызвал к себе расположение штурмфюрера Зоммера. И удостоился его похвалы как хороший стрелок. Мне выдали мелкокалиберную винтовку с большим запасом зарядов. Я получил разрешение взять её с собой, чтобы дома попрактиковаться в стрельбе. В свободное время я стрелял по воробьям, которых в округе было великое множество. Они настолько напугались выстрелов, что потом поспешно летали при одном моём появлении. Мне приходилось приближаться к ним тайком, чтобы выбрать удобное место для стрельбы. За воронами охотиться было труднее, однако практически навыки быстро позволили мне достичь значительных успехов в охоте за ними.